Глава одиннадцатая. Ночной допрос. Один. Городовой, возвращавшийся с Казанской площади в полицейское управление, расположенное на Соборной горе, все-таки вознамерился заглянуть в театр Варьете на Ясиновской и узнать, не было ли там магнетизера. Когда до театра оставалось сожжение десять, он обратил внимание на двух забулдык, склонившихся над сточной канавой. Завидев полицейского, они бросились на утек. Бежать за ними не было смысла, и страж порядка, достав медный свисток, дал длинную трель, означавшую, что кто-то скрывается бегством. Подойдя к тому месту, где только что возились оборванцы, городовой увидел лежащего вниз лицом человека в испачканной, но дорогой одежде. Из его левого уха шел частично подсохший кровавый след. Перевернув незнакомца, он понял, что тот мертв, Об этом говорили зрачки, застывшие в предсмертном взгляде и отсутствие пульса. Мертвец, судя по всему, следил за собой. Его усы были нафиксатуарены, оборотка подстрижена. Полицейский обыскал тело, но ни бумажника, ни портсигара, ни документов не нашел. Бродяги обобрали покойного, оставив лишь карточку отеля «Херсон» в боковом кармане. — Неужто это и есть факир, найденный студентом? — Но кто притащил его сюда и зачем? — мысленно рассуждал городовой. Неожиданно перед глазами полицейского вырос дворник в шароварах, в фартуке поверх рубахи, сапогах и картузе. — Явился по свистку, как и предписано, — отрапортовал он. — Молодец, всей хвалю. Дуй наверх в управление. Скажи, что у театра Варите труп обнаружен. Кажись, это магнетизер заезжий, что в Херсоне поселился. Я покател по караулю, а то его уже под успели обчистить, шакалы. Я мигом, Матвей Егорыч, на горку и там. Давай, поторопись. Два. Судебный следователь по важнейшим делам Николай Васильевич Славин был худ, пил капли аппетитные, но никак не поправлялся. В Российской империи судебные следователи относились к окружным судам и были несменяемы. Они делились на участковых, то есть расследовавших преступления на определенных участках подведомственных окружному суду в городах и уездах, а с 1870 года и наследователей по важнейшим делам, имеющих право вести расследование по всей территории судебного округа, а также наследователей по особо важным делам, приступали к следствию только по предложению прокурора, По распоряжениям министра юстиции могли вести следствие на всей территории Российской империи. Он имел рост без двух вершков три Триаршина и производил впечатление человека, от которого окружающие всегда ждут неприятностей. Впрочем, от этого он нисколько не страдал, а скорее наоборот научился извлекать выгоду, напуская на подозреваемых страх и вгоняя их в безмолвный трепет. Только вот сидящий перед ним молодой человек, доставленный на допрос, Глаз от сурового взгляда следователя не отводил, слушал вопросы внимательно и отвечал на них, не торопясь, взвешивая каждое слово. Закончив с формальной стороной протокола, Николай Васильевич перешел к сути дела. — Как и при каких обстоятельствах вы оказались рядом с гостиницей «Херсон»? — Прежде я хотел бы выяснить, по какому праву меня подняли с постели среди ночи. — Это я велел вас срочно доставить. — Я догадался, — усмехнул Сардашев. — Думаете, я не смогу подготовить жалобу на ваши действия? — Смогу, поверьте. — И без присяжного поверенного обойдусь. И уйдут они в две инстанции. Одна — председателя окружного суда, другая — товарищу прокурора. — Думаете, напугали? — Да хоть самому Зиссерману пишите. — Генрих Львович Зиссерман. — брат Карла Львовича Зисермана, бывшего Ставропольского губернатора, прокурор Ставропольского окружного суда в 1889 году. «Я всякое и всяких видывал. Вам бы следовало проявить здравомыслие. Убит известный человек, и меня тоже вызвали нарочным. Городовой передал мне бумажку». Он придвинул Кардашеву половинку измятого листа и, стукнув по ней ребром ладони, спросил. «Видите? Тут указаны ваши данные. И что ж, после этого прикажете утра дожидаться, чтобы не тревожить сон столичного студента? Именно так. А то, что вас разбудили, правильно, такова ваша планида. Вам за беспокойство жаловы платят, а мне нет». «Гонора-то у вас хватит на весь Преображенской леп-гвардии — покачав головой, заметил Славин. «Я повторяю вопрос. Как и при каких обстоятельствах вы оказались рядом с гостиницей «Херсон»?» Гулял. «Один?» «Нет, со мной была барышня». «Имя, фамилия и адрес проживания девицы. Анна». Приехала погостить к родственникам. У них она и живет. Это все, что мне неизвестно. Где вы с ней познакомились? На сеансе господина Вельдмана. Она была испытуемой. После выступления я намерился прогуляться и, встретив ее, предложил показать город. Анна не здешняя. Так получилось, что мы вместе ехали в одной коляске из Невинки в Ставрополь. И Вельман тоже был с нами, он сидел рядом со мной, а Анна напротив. Но тогда я не общался с ней, и только на сеансе узнал ее имя, когда она представлялась гипнотизатору. «Где находилась эта барышня, когда вы обнаружили труп?» «Рядом со мной. А потом куда она делась?» «Я не знаю. Вероятно, испугалась и ушла. Странно. Ничего странного не вижу». Девушкам свойственно бояться трупов, крови и крыс. Попрошу вас не пускаться в обсуждение моих слов. В этом нет надобности. А я, в свою очередь, не понимаю, что изменилось бы, если бы эти же вопросы были бы мне заданы завтра, то есть уже сегодня, но несколько позже. Не вашего ума дело, как вести следствие, изрек Славин, иванзив, вордашево острый взгляд, спросил. «У вас есть оружие?» «Охотничье». «А другого? Не было?» «Нет». «Насколько хорошо вы знали покойного?» «Почти не знал». Во время концерта он шепнул мне, чтобы я заглянул к нему в уборную после выступления. «Зачем?» Так я понял, он хотел сообщить мне что-то важное касательно убийства доктора Целепоткина. «А вам какое до этого дело?» в глаза, осведомился следователь. «Никакого», — усмехнулся Ардашев. «Если не считать, что именно я указал полиции причину смерти доктора, обнаружив воск на оконных шпингалетах и скобах, которые судебный следователь второго участка не изволил даже осмотреть. Уж не ваш ли это участок?» «А немного ли вы на себя берете?» Играя с на скулах, зло спросил Славин. «Прошу и этот вопрос занести в протокол», — спокойно парировал Ардашев. «И ответ не забудьте упомянуть, а он будет таков. Странно, что моя помощь полиции вызывает раздражение у судебного следователя». «А вы наглец!» «Потрудитесь и эту реплику записать». «Обойдусь без ваших указаний», — прошепел чиновник. «Мне решать, что вносить, а что нет». «Опишите вашу беседу с господином Вельманом после сеанса!» А никакой беседы не было. Вернее, она не успела состояться. В уборную ворвался какой-то скандалист по фамилии Уланов. Он стал возмущаться, что в его выкупленной ложе сидела жена полицмейстера. Естественно, Вельман, не имевший к этому никакого отношения, попросил незваного гостя покинуть комнату. Но тот так толкнул гипнотизатора, что последний вылетел в дверь и упал. Понятно, что Вельдману было не до разговора со мной. К тому же, по его словам, он должен был ехать на частный сеанс к дочери генерала Попова. Между тем он попросил меня зайти к нему на следующий день. С этим разобрались. А теперь я должен буду допросить вас как свидетеля по делу о смертоубийстве врача Целипоткина. Я хотел бы знать, по какому праву? И на каких основаниях вырылись в бумагах доктора, а также осматривали его кабинет? Подумайте над ответами, а я пока закончу оформлять первый протокол. Ардашев молчал и смотрел в открытое окно, через которое в следственную камеру проникала вечерняя прохлада. В черном небе висели звезды. Они казались такими большими и близкими, что их можно было рассматривать в подзорную трубу, как луну. Над зеленым абажуром керосиновой лампы летала глупая стрекоза, занесенная в комнату ветром. Опалив крылья, она упала на стол. Следователь смахнул древнее насекомое на пол и продолжил скрипеть пером, макая его в чернильницу. А на востоке уже проявлялись, будто на фотографической пластине, белые пятна зари.